Ничего не подозревая и, думая, что и здесь продолжается вечное потрунивание над моим ростом и худобой, я глупо тянулся в такую несуразную оглоблю. Но, кажется, именно эта нелепая вытянутость произвела впечатление настоящих перед нами офицеров. Они едва ли не хором сказали «О, здорово!» И именно в тот момент, когда они так дружно провокали В их глазах я вдруг прочел старательно скрываемую имя опасность. Или, вернее, жаль, ребят, молодые такие, еще могли бы жить, дожить. Да я все понял. Вот пакет. Его сухим следует доставить в штаб на острове. Через протоку ты идешь первым, ты старший, он... Офицер показал на того плотного парня, молча с интересом наблюдавшего эти мои устремленные в накат блиндажа упражнения. — Будет тебя подстраховывать, если что случится. Ну, мало ли, ранят тебя, захлебнешься или... Помню, и заминка его. И это его или, довольно выразительно им недосказанное, не вызвали во мне ни героического порыва, ни самозабвенного вдохновения. «Скорее напротив». И я пересохшим вдруг горлом пытался было объяснить, что сейчас утро, все просматривается, как на ладони, и у немцев брод пристрелен, и он бьет по нему не только навесным минометным огнем, но и просто-напросто, видя цель прямой наводкой и, кажется, не самым мелким калибром своих орудий. К тому же вчера... Мы имели возможность наблюдать подобные дневные попытки пройти через эту же протоку, и оба посланных связных у середины брода были растеряны. И потом продолжал я увещевать спокойно по-доброму слушающего меня, кажется, понимающего все, напутствовавшего нас начальника. «Он совсем маленький, он захлебнется у берега», — показывал я на моего низкорослого подчиненного, — «а там не меньше двух метров». Я думаю, а местами-то поглубже. Вчера те двое, не знаю, вы посылали их или нет, не прошли же, повидели. В общем, всячески убеждал. Как мог убеждать восемнадцатилетний человек, страшно желавший жить. Говорил, что подобное задание, кроме нашей гибели, ничего не принесет. Что попросту мы будем следующими, кто у середины протоки пойдет ко дну. Говоря все это, я поражался молчаливости офицера его терпению. вот поэтому сегодня идете вы в таком соотношении мягко прервал меня офицер он без оружия и повторяю если что он доберется вплавь он прекрасный пловец именно поэтому он и идет как видишь мы все учли и исправляем ошибки вчерашнюю